Тут и значительность чувствовалась, и ум, и сила воли. «Прежде всего, я думаю, вам следует принять поздравление», — с тонкой улыбкой произнес Калмановский. «Ордена, в неочередное производство, аудиенция у государя. Вы дельный офицер, я вижу». Бестужев молча склонил голову. «Орел!» Сияя глуповатой улыбкой, воскликнул страха. в «Грудь в крестах, и голова не в кустах. Пол мира исколесил, живой вернулся с результатами». «Не оскудела еще святая Русь верными людьми!» Калмановский поморщился, едва-едва заметно, самую чуточку приподнял бровь с хорошо скрытой насмешкой. Простодушный страхов этого мимолетного, хорошо замаскированного выражения чувств не заметил вовсе, а вот Бестужев усмотрел, а как же? Возможно, мне следовало бы проявить должное казенное гостеприимство — «Спросить чаю, а то и рюмочку коньяка, поболтать о пустяках», — сказал Калмановский, улыбаясь. «Ну так ли уж это необходимо? Дела, Алексей Воинович, одолели, поэтому позвольте к ним и перейти. Не возражаете?» «Никоим образом, ваше...» — Сергей Петрович. «Прекрасно», — кивнул Калмановский. «Предмет беседы нашей один-единственный. Ваше, если можно так выразиться, устройство». Как вы догадываетесь, быть может, после всех свершений и наград вы просто не можете оставаться в прежнем вашем положении. Толковых людей следует при первой возможности продвигать в соответствии с заслугами. Давайте посмотрим, что вам можно предложить. В настоящий момент свободны сразу две вакансии начальников губернских жандармских управлений, но это все же провинция. Есть интересные вакансии в департаменте полиции, особом отделе можно в конце концов перевести вас в дворцовую охрану, дворцовую полицию. Не то, не то. Я намерен предложить вам еще более увлекательную перспективу. В настоящий момент создается специальный комитет по оборудованию военных судов новейшими электротехническими аппаратами, в первую очередь дальноглядом, чьи чертежи вам так блистательно удалось раздобыть и доставить в Россию. Руководить им будет лично высочайший шеф военно-морского флота, Его императорское высочество, великий князь Алексей Александрович. Учреждение это, как вы видите и понимаете, весьма солидное и важное. Там найдется место самым разнообразным специалистам, как не трудно понять по самому характеру будущего комитета. Ему непременно понадобится толковый офицер, руководящий контрразведывательным обеспечением. Военная тайна, новейшее изобретение, коего ни у одного из наших конкурентов не имеется». Есть мнение, — он мимолетно поднял глаза к потолку, — именно вас на эту должность назначить. Вы с вашим опытом, великолепным послужным списком, выдающимися качествами, как нельзя более для нее подходите. Все мы люди. Все рассуждаем не только о служебном долге, но и о вещах вполне житейских. Служебную значимость проекта вы способны оценить и без моих разъяснений, думается. Поговорим о вещах житейских. Для любого офицера служба под непосредственным началом его императорского высочества в столь значимом комитете представляет собой великолепное подспорье для самой блестящей карьеры. О чем следует говорить без ложного жеманства, любая служба, неважно гражданская или военная, предполагает карьерный рост, как и многие почти все виды человеческой деятельности, и всякие это учитывает Стремление делать карьеру, если она находится в здоровых рамках, вполне естественно. «Что скажете?» Он смотрел, словно бы простодушно и открыто, но взгляд стал цепок, пронзителен. «Ах, вот в чем дело», — подумал Бестужев. «Вы меня покупаете, господа?» «Резонно предполагая, что я могу уже догадываться об истинной подоплеке создания комитета, спешите на всякий случай взять в долю, как выражаются мазурики». «Сергей Петрович», — сказал Бестужев решительно, но без всякого вызова, — Премьер-министр Столыпин перед самой моей командировкой подписал распоряжение о назначении меня начальником Шантарского охранного отделения. Ну, это пустяки, которыми вам и озабочиваться не стоит, усмехнулся Колмановский. Я телефонирую Петру Аркадьевичу, и дело ваше моментально будет устроено. Вам и думать об этом не след. Положите на меня? Простите, сказал Бестужев упрямо, но опять-таки без вызова, вы, сдается, мне, не вполне поняли. Я прошу дозволения отбыть к месту службы. Согласно имеющемуся распоряжению. Страхов вскочил так бурно, что едва не свалил кресло. Голубчик, золотцы, вы что, с ума спрыгнули? Какой, может быть, шантаз, когда вам такой, такой пьяны, вы, что ли? И Виктор Сергеевич небрежно бросил Колмановский